Глава девятнадцатая. Тимирант. «Я думал, на последнем блоке сдохну!» По дороге в Шатры восхищенно протянул Морд. это княжна — настоящий зверь, а её отец, похоже, гений. Я впервые узнал о такой методике!» — вторил ему Дор. «У меня тоже всё тело звенело от приятной усталости, и болтать не хотелось». «И не говори!» «Даже генерал Громадин не лютовал так на тренировках. У меня все мышцы трясутся и в голове шумит». «Интересно, почему князь Арицкий не поделился своей изумительной системой?» Продолжал восхищаться огненный побратим. «Я уверен, её бы в столице с руками оторвали. Без всяких сомнений, если познакомить драконов с подобной методой, она в миг станет популярной, а её изобретатель обретёт славу. Да и вообще, у Элисы есть все шансы стать очень значимой персоной». «Может, не успел?» Пробурчал я, хотя был почти уверен, что князь понятия не имел ни о каких новых методиках. Скорее всего, Элиса делилась с нами собственными знаниями, принесёнными из другого мира. Но кто она на самом деле? Спортсменка? Сколько ей лет? А может, она и не она, а могучий воин? Хотя это точно нет. Слишком княжна женственна, Грациозно. И характер у неё женский. Умеет, где надо, смягчить острые углы, схитрить, прикинуться мягкой и невинной. Я намеревался как можно раньше всё о ней выяснить самым простым способом — поговорить, предостеречь её, чтобы не сильно в столице выделялась подстраховать, даже, может быть, помощь предложить. Я пока не знал, как поведу себя, если Элиса заявит, что я ошибаюсь. Но чем дольше за ней наблюдал, тем твёрже убеждался в том, что она иномерянка. В шатре скинул мокрый тренировочный костюм в стиральный артефакт. Принял душ и надел привычные кожаные брюки и жилет. Элиса велела явиться в дом на второй завтрак в одиннадцать, и я намеревался за оставшиеся до него пятнадцать минут связаться с отцом. Для этого ушёл в общий шатёр и активировал висевший на стене тёмный артефакт целых две минуты ждал ответа а когда экран посветлел оказалось что на связи мать дорогой рада тебя видеть таким бодрым волосы мокрые на щеках румянец глаза горят вижу что в путешествии ты не забросил тренировки но когда уже домой я страшно соскучилась я окинул императрицу любящим сыновним взглядом с какой то стати пытаясь определить нужна ли ей профессиональная помощь эллисы Матушка выглядела шикарно, но это в моих глазах, а вот в своих. Возможно, она бы тоже захотела провести месяц в санатории Книжной Арицкой. «Я тоже соскучился, мам, но домой ещё не скоро. Мы задерживаемся в гористом уделе на месяц. А где отец?» «Что-то случилось?» Сразу встревожилась императрица. «Отец беседует с его святейшеством, но я могу его позвать». У его святейшества всего-навсего опять разыгралась паранойя. Говорит, у него есть все основания предполагать появление в империи попаданца. Якобы об этом ему кто-то из хранителей шепнул. Ну и вот очередное подтверждение. Элисе надо быть осторожной. Если она угодит в руки нашего одержимого главы культа хранителей, то даже глазом моргнуть не успеет, как отправиться туда, откуда пришла. Если не хуже в небытие, на перерождение. Хранителей много, и кто-то вполне может разделять мнение его святейшества о переселенцах. «Преподобный мрачнозар в своём репертуаре», — пробурчал я. «Но не зови отца, не хочу привлекать внимание его святейшества. Как ни странно, я к отцу тоже с подозрениями, но не готов ими делиться с преподобным». Мы с побратимами тут кое-что странное, касающееся брачных сезонов, обнаружили. Хочу отцу рассказать о своих теориях и попросить отправить следователей в указанные мной места». «Да что ж такое?» — хлопнула кулаком по столу матушка. «Я обязательно передам отцу. Он с тобой свяжется в ближайшее время». «Нет, мам, я могу быть недоступен. Давай договоримся связаться в десять вечера». «Только не лезь сам в опасные места, сынок». И не забывай защитные артефакты!» Тут же забеспокоилась мать, сдвинув брови к переносице. «Я вообще-то дракон. Ничего со мной не будет», — напомнил родительнице и глянул на часы. «Всё, надо бежать. У меня строгий режим», — сказал и отключил артефакт, оставив императрицу недоуменно хлопать глазами. Кликнул по братимов, и в столовую мы явились ровно в назначенный час. «Ласточки разной степени тяжести и потрепанности жизнью встречали нас во всей своей максимальной красе, в нарядных платьях и с кокетливыми улыбками. Мы расселись за столом, получили, дамы по одному, а мы по два, запеченных яблока и кружки горячего травяного напитка. Только приступили к трапезе, как в помещение вошла управляющая поместьем». «Строгая женщина лет пятидесяти, кажется, Феодора». «Приятного аппетита!» — пожелала она и, подойдя к хозяйке, шепнула на ухо. «Госпожа, из владений вашей тётки Гвеневеры пришло послание. Боюсь, как бы с Осимом чего не произошло». Говорила женщина очень тихо, и кроме нас с побратимами, обладающих драконьим слухом, никто слов не расслышал. А мы переглянулись и внимательно уставились на Элису, разворачивавшую послание, чтобы попытаться по ее ауре понять, хорошие пришли новости или нам стоит готовиться к чему-то неприятному.